Глава двадцать шестая. «Милости просим, Иван Дмитриевич!» встретил хитров возок с подъехавшим к школьному крыльцу Рудинским. Как добрались? Чудесно, Евгений Михайлович! Одно удовольствие по свежему снежку прокатиться. Откинув медвежью полость, Рудинский легко для своих пятидесяти лет выбрался из саней, энергично и дружески пожал руку старшего учителя. Но ну, ведите меня в свой лицей!» – весело объявил он, распахивая шубу. Познакомились они лет десять назад, когда Рудинский руководил еще педагогическими курсами по епархиальным училищным совете. Он тогда уже был действительным статским советником, но, несмотря на разницу в возрасте, они сблизились – Евгений Михайлович, бывая в Рязани, посещал иногда большую и шумную семью Рудинских в их собственном доме. «Как здоровье Софьи Матвеевны, как детки?» – расспрашивал Хитров, помогая гостю раздеться в своей прихожей. «Спасибо, слава Богу, все здоровы! А где Наталья Ивановна?» «Да она на уроке еще, скоро придет. Пройдемте в столовую, Иван Дмитриевич, там попросторнее». «Да у вас уже четверо!» – удивился Рудинский, войдя и увидев играющих здесь детей. «Давненько же я не был. Здравствуйте, ребятки!» «Что вы!» – рассмеялся Хитров. «Вам ли удивляться, когда у вас с Софьей Матвеевной своих восемь душ? Няня, уведи их играть в спальню!» Вскоре появилась Наталья Ивановна, и на столе зашумел самовар. Прихлебывая чай, горячий и такой приятный с дороги, Иван Дмитриевич приступил к деловому разговору. «Все наши нужды старые», — сокрушенно развел руками Хитров. Теснота замучила. До сих пор нет учительской комнаты. Нет комнаты для хранения одежды и имущества учеников. Все оно по стенкам у нас, до да под койками. И мест в интернате не хватает. Многие ученики вынуждены на частных квартирах жить. А про отдельные помещения для больных я уже и говорить устал. Здание ветхое, в окна дует. Поверьте, Евгений Михайлович... Я много раз докладывал об этом училищному совету. Еще два года назад писал, что зданию необходим капитальный ремонт. Но вы же знаете наших чиновников. Как не знать? И все же, Иван Дмитриевич, осмотрим все еще раз. Он провел Рудинского в спальню старшеклассников, пристроенную к зданию сбоку. Стены ее, сложенные из плохого кирпича, без штукатурки, были в трещинах. «Этого следовало ожидать», — горячился Хитров. «Я тогда еще говорил строителям, что без цоколя нельзя пристрой возводить. Глядите, Иван Дмитриевич!» — водил он Рудинского по второму этажу. «Здание кирпичное, а все перегородки дощатые, бумагой оклеены. И некрасиво, и при пожаре опасно. А про потолки вы сами знаете». «Балки гнилые, прикреплены к стропилам крючьями на весу, а ну как рухнет потолок при сильном-то ветре, за жизнь вверенных мне учеников я отвечаю». «Евгений Михайлович, завтра же будет совету доложено», — заверил Рудинский, что-то записывая себе для памяти. «Посетил епархиальный наблюдатель уроки в классах, ознакомился с письменными работами учеников». А я в губернской газете читала о вашей деятельности, Евгений Михайлович, вспомнил Рудинский за обедом в квартире хитровых. Подумать только, в волосном селе своя гимназия. Велико ли мое участие, усмехнулся хитров. Сбор пожертвований, ревизионная комиссия. Это наше купечество и фабриканты 17 тысяч рублей на благое дело пожертвовали. У меня к вам просьба будет, Иван Дмитриевич. В нашей школе стихотворцев хоть отбавляй, у многих, правда, и охота смертная, да участь горькая, а есть и с немалыми способностями. Вот ознакомьтесь-ка с их творчеством. Обратите особое внимание на стихи Тиранова и Есенина. К нашим-то словам они попривыкли уже, может, вы им что-то свое скажете, подбодрите. Ну-ка, ну-ка. Взяв он от хитрого пачку листков, стал разглядывать их. Я ведь в молодости тоже словесником начинал. А что, не дурно, очень даже недурно. В классной комнате, тщательно убранной по такому торжественному случаю, за длинным столом сидели учителя, приехавшие в школу епархиальный наблюдатель и отец Павел в новой шелковой рясе. За партами, с любопытством слушая и наблюдая, теснились принаряженные ученики. Обращаясь к присутствующим, Рудинский говорил об отрадном впечатлении, которое произвели на него школьные занятия и порядки, о самоотверженном труде учителей, о хорошей успеваемости. «Я рад, что ваш учитель, Евгений Михайлович, Столько сил, положившей для вашего блага, был отмечен в этом году очередным чином титулярного советника. Одобрительно отозвался он и о поэтических опытах учащихся, назвав имена Тиранова и других сочинителей, со стихами которых успел ознакомиться. Сережа со все возрастающим беспокойством напряженно вслушивался в его речь. «Я попрошу встать господина Есенина», — донеслись до него вдруг слова Рудинского. И, превозмогая невесть откуда взявшуюся слабость, Сережа медленно поднялся навстречу пугающей и притягивающей неизвестности. Рудинский некоторое время с удивлением смотрел на стоящего перед ним красивого взволнованного юношу, а затем, как бы еще более утверждаясь в своих мыслях, благожелательно произнес... Ваши стихи, Есенин, говорят о том, что в вас можно предположить большой талант. Если вы будете продолжать писать и развивать этот Божий дар далее, со временем из вас получится настоящий поэт. Сережа не спускал глаз с этого удивительного, сразу ставшего близким человека – не слышал оживлений в классе, не видел обращенных на него взглядов и ревнивых, и откровенно радостных. Как жаль, что не слышит этих слов Гриша. На берегу совки, в одиночестве, он вновь и вновь переживал эти добрые слова, проникшие до глубины души, такие нужные ему именно сегодня, и ответная признательность, переполняя, рвалась наружу из самого сердца.